Глава 15, О Регуле, представляющем собою пример того, что плен должен быть переносим даже добровольно ради религии, хотя такой плен и не мог принести пользы этому учтителю богов. В истории своих знаменитых мужей они имеют благороднейший пример того, что ради веры следует переносить плен даже добровольно. Марк Оттиль Регул, полководец римского народа, был в плену у карфагенян. Последние, желая обменять этих пленных на соотечественников, взятых в плен римлянами, послали с этим предложением в Рим своих послов в сопровождении Регула, предварительно взяв с него клятву возвратиться в карфаген, если он не добьется исполнения их желания. Он поехал, но в Сенате настоял на противоположном, ибо обмен пленными считал невыгодным для Римской республики. Соотечественники, убедившись в этом, не принуждали его возвращаться к врагам, но он сам добровольно исполнил то, в чем поклялся, а те умертвили его неслыханными и ужасными истязаниями, заключив его в узком деревянном пространстве, в котором он вынужден был стоять, и набив со всех сторон острейшие гвозди, чтобы он не мог прислониться, они умертвили его бессонницей проявленную им доблесть, конечно хвалят заслуженно, а между тем он клялся теми богами вследствие запрещения культа которых полагают мир поражен настоящими бедствиями. но если их почитали для того чтобы они сделали эту жизнь счастливой, то пожелав или допустив подвергнуть таким казням клявшегося в истине, что более тяжкого могли они разгневанные сделать клятвопреступнику. Впрочем, почему бы мне не сделать из этого двойного вывода? Он действительно чтил богов до такой степени, что ради исполнения клятвы не остался в Отечестве и не ушел из него в какое-либо другое место, Они секунды не колеблись, возвратился к своим жесточайшим врагам. Если он считал это полезным для настоящей жизни, которую окончил столь ужасно, то он без всякого сомнения ошибался. Своим собственным примером он доказал, что боги не приносят никакой пользы своим поклонникам для этого временного счастья, потому что сам он, преданный их культу, был побежден, взят в плен, и за то, что не хотел поступить иначе, чем так, как им клялся, был умерщвлен истязаниями казни, нового до того времени неслыханного и до крайности ужасного рода. Если же культ богов дает счастье в виде награды после этой жизни, то зачем возводят клевету на времена христианские, утверждая, что настоящее бедствие постигло Рим потому, что он перестал почитать своих богов, если мог быть несчастным и такой усерднейший их почитатель, каким был Регул? Разве что какое-то чудовищно слепое безумие вооружится против очевиднейшей истины до такой степени, что осмелится утверждать, будто целое гражданское общество, чтущее богов, несчастным быть не может, а один де человек может, то есть что могущество богов скорее способно охранять многих, чем отдельно взятых, хотя множество слагается из единиц». Но они, пожалуй, скажут, что регулы в плену и в самих истязаниях телесных мог быть счастлив душевной добродетелью. В таком случае прежде всего следует заботиться о добродетеле, которое может сделать счастливым и гражданское общество. Ведь не одним же счастливо общество и совсем другим человек. Потому что общество есть не что иное, как соединение множества людей. Ввиду этого я не вхожу пока в рассмотрение того, какая была в регуле добродетель. На этот раз мне достаточно, что этот благороднейший пример вынуждает их признать, что богов следует почитать не ради телесных благ или таких вещей, которые достаются человеку извне, потому что регул пожелал лучше лишиться всего этого, чем оскорбить богов, которыми клялся. Но что поделаешь с людьми, которые хвалятся, что имели такого гражданина, каким боятся иметь целое гражданское общество? Ведь если бы они не боялись, они согласились бы, что то, что случилось с Регулом, могло случиться и с государством, так же, как и регулу, серднопочитающим почитающим богов, и не возводили бы хулу на христианские времена». Но так как вопрос поднят о тех христианах, которые уведены в плен, то бесстыдные и бессмысленно смеющиеся над спасительной религией пусть умолкнут, обратив внимание на следующее. Если их богам не было стыдно, что усерднейший их почитатель, сохраняя верность данной им клятве, потерял отечество, не имея другого, и в плену у врагов принял мучительную смерть от вновь изобретенной жестокой казни, то тем менее следует ставить в вину христианству плен его святых, которые снял нелживой верой, ожидая вышней отчизны, признают себя странниками даже в постоянных местах своего жительства. Глава 16 Может ли душевная добродетель скверниться насилиями, которыми подвергались в плену святые девственницы без их натоса и изволения? Думают, что укоряют христиан в великом преступлении, когда, преувеличивая бедствие плена, присоединяют и то, что были насильственно осквернены не только чужие жены и незамужние девицы, но и некоторые монахини. На самом же деле, Этим ставится в щекотливое положение не вера, ни благочестие и не та добродетель, которая называется целомудрием, а само рассуждение наше, имеющее перед собою с одной стороны стыдливость, а с другой — разум. И мы заботимся в этом случае не столько о том, чтобы дать ответ чужим, сколько о том, чтобы доставить утешение своим. Можно, конечно, прежде всего, Признать несомненным и доказанным, что добродетель, которая делает жизнь справедливой, повелевает телесными членами, сама пребывая в душе, и что тело бывает свято от руководства им святой волей, при неизменности и твердости которой, чтобы кто другой не сделал с телом или в теле, будет вне вины потерпевшего, если избежать того он не мог без греха со своей стороны». Но так как над чужим телом можно совершить не только такое, что причиняет болезнь, но и такое, что относится к сладострастному наслаждению, то, когда что-нибудь подобное бывает сделано, оно хотя и уничтожает целомудрие, удерживаемого твердым постоянством души, но потрясает чувство стыдливости. Могут ведь подумать, что случилось не без некоторого соизволения мысли такое что, быть может, и не могло совершиться без некоторого плотского удовольствия.